14 лет. Герда нисколько не удивилась, что отец даже не вспомнил о ее дне рождения. Зато дед подарил ей тысячу рублей и сказал, «Сама купишь какие-нибудь причиндалы к своему компьютеру. Я хоть инженер, но мы такую технику не изучали». Самое непредвиденное случилось, когда Герда стала получать паспорт. Неизвестно, каким образом. Появилась представитель опеки, противная дотошная пожилая женщина, по ее словам, Герда все эти годы у деда жила незаконно. Надо было давно отца лишить родительских прав, а девочку поместить в детский дом. Досталась на орехи и директору школы. Оказывается, она проявила близорукость и не просигналила, куда следует, о неблагополучной семье. Да какая неблагополучная, если Герда Берестова является гордостью нашей школы, только сумел ответить растерявшийся директор. Герда не сразу поняла, зачем пришла в их дом неприятная женщина и с самого порога стала кричать на деда. Но вот, сидя за компьютером, она уловила, что вопрос касается ее. Собравшись с мыслями, она вышла из своей комнаты и стала перед женщиной в вызывающей позе. «Вы с какого базара явились сюда?» — спросила она, глядя прямо в глаза опешившей женщины. «Ты что, хулиганишь?» — вместо ответа спросила женщина. Я совсем не хулиганю, а спрашиваю, потому что в этом благопристойном доме никто и никогда так по-хамски не разговаривает. Мой замечательный дед — ветеран труда, и я никому не позволю на него кричать. Ваш дед незаконно удерживал тебя вместо того, чтобы определить детский дом с нормальными человеческими условиями. — Вам что, больше нечем заняться? Ходите и мешаете людям нормально жить, да и лучше заберусь в таежную глухомань и буду жить, как Лыковы, чем мучиться в вашем детском доме. Это что еще за Лыковы? О, как у вас все запущено! Еще в прошлом веке Василий Песков писал в «Комсомольской правде» о таежном тупике, а Агафью Лыкову не раз показывали по телевидению. И вам, такой отсталый, доверили загонять детей в детские дома? Да как ты смеешь! Конечно, в тайге я буду лишена компьютера но зато сделаю массу таких же красивых снимков», — спокойно продолжил Герда, махнув рукой в сторону висящих на стене фотографий. Только тут шумная женщина обратила внимание на красивые, развешанные по всей избе фотографии. «Это что, ты сделала?» — удивилась женщина. «Она заняла второе место по району», — похвастался дед. «А вы хотите упрятать ее в детский дом?» «Это что, все твои работы?» – удивленно спросила женщина и принялась рассматривать фотографии. «Не знаю, как к вам обращаться, то ли сударыня, то ли госпожа?» – спросила Герда вместо ответа. «Анфиса Михайловна Щукина», – сообщила женщина. «Так вот, уважаемая госпожа Щукина», – начала Герда, четко выговаривая каждое слово. «Как видите, мы совсем не нуждаемся в ваших услугах, и потому...» убедительно просим вас покинуть наше тихое жилище. У Щукиной словно отвалилась челюсть. «Да как ты смеешь», — с трудом проговорила она. «Я это так не оставлю», — и направилась на выход. «Я тоже обязательно выложу в интернет, какие страшные диктаторы решают судьбы наших несчастных детей», — пообещала Герда. Ну, ты даешь», — сказал дед, когда Щукина вышла за ворота. «Даже я растерялся», а ты так ловко обуздала ее. Просто удивительно, как быстро ты находишь нужные слова при любой ситуации. Тебе, пожалуй, надо на дипломата учиться. Нет, дедуля, я, скорее всего, пойду на биофак, окончу университет, приеду сюда в деревню и буду учить ребят любить природу. Это ведь очень сложно, они ведь неуправляемы. Так я же атаманша, а может, пойду в хозяйства егерем? Но это совсем не женское дело. А может, закончу филфак и буду, как твой Арамелев, писать книги о тайге и ее обитателях?» «Ты думаешь, любой филолог может стать писателем?» «Ну, как сказать? Во всяком случае, они знают, как это делать. А вообще-то, конечно, для этого нужен талант». «Вот это самое главное», — согласился дед Макар. «Любой грамотный человек может описать ту или иную жизненную историю». Но читать люди будут только то, что написано интересно, талантливо. Было как-то в газете объявление о литературном конкурсе. Я хотел что-нибудь написать, но так и не собралась. А ты, голубушка, пиши не для конкурса, а так, как будто хочешь что-то рассказать расшалившимся ребятам. Это как? А вот так. Если ты будешь рассказывать интересно, увлекательно, ребята сразу угомонятся и будут слушать». Но как только начнешь занудно чему-нибудь поучать, они тут же начнут снова шалить. Я, пожалуй, напишу о том, как мы искали лодку. Ну что ж, напиши. Может, получится интересный рассказ. Ведь не так часто дети ставят на уши всю деревню. А мне совсем другое хочется показать в этом рассказе. Ну, пиши, как знаешь. Тебе видней. Может, получится что-нибудь интересное».